Король планеты Зима Когда на поверхности реки Времени возникают водовороты, затягивая историю, словно зацепившуюся затопляк, в воронку, а именно это и происходило при весьма странных обстоятельствах смены правителей в государстве Кархайт, тогда весьма полезными для исследователя оказываются порой любительские фотографии, сделанные на удачу. Их можно собрать, разложить, подобно по пассиансу, и сравнивать родителя с ребенком, молодого короля со старым. Их можно также перетасовать, перемешать, разложить по-новому, пока река времени не войдет в прежнее русло, ибо, несмотря на влияние, оказанное межпланетными экспедициями на историю Кархайда и совершенные самими кархайцами немногочисленные путешествия в иные миры, Время, по справедливому утверждению полномочного посла на планете Гэттен господина Акста, не может повернуть вспять. Это невозможно, как невозможно смеяться над смертью. Поэтому, хотя наиболее широко известен тот фотопортрет короля Аргавена, где он в темном траурном костюме склонился над телом упокоившегося старого короля, освещаемые лишь отблесками пожаров, которыми объят город, давайте на время отложим эту фотографию и посмотрим прежде на снимок молодого, двадцатилетнего Орговяна гордости Кархайда, личности настолько яркой и удачливой, какие вряд ли рождались когда-либо на этой планете. Но от чего юный король бессильно прислонился спиной к стене? почему он весь в грязи, дрожит, а глаза его безумно блуждают, словно он навсегда утратил то, пусть минимальное, доверие к миру, которое принято считать здравомыслием. В душе своей он повторял тогда вот уже много часов или лет подряд «Я отрекусь, отрекусь, отрекусь». Без конца мучило его одно и то же видение — Дворцовый зал с красными стенами, башни и улицы Эренранга, потом падающие хлопья снега, прекрасные долины близ западного перевала, белые вершины Каргава. Неужели от этого он хотел отречься? Неужели хотел отказаться от своего королевства? — Я отрекусь, — негромко произнес он, — а потом, что было силой, выкрикнул те же слова, ибо снова явился перед ним человек в красно-белом одеянии, снова вкрадчиво зазвучал его голос. «Ваше Величество, раскрыт заговор в королевской школе ремесел! Готовилось покушение на вас!» И снова на него обрушился невнятный то ли шум, то ли вой. Король прятал голову в подушке, зажимая уши руками, шептал «Прекратите! Пожалуйста, прекратите это!» Но невнятный вой становился все громче, все пронзительнее. Он приближался, неослабевающий, неумолимый, и проникал, казалось, в саму плоть Орговяна. Не выдерживали и лопались нервы, натянутые, как струны. Кости непроизвольно дрожали и приплясывали под этот дикий аккомпанемент, выворачиваясь из суставов. И король застывал, чувствуя, как кости его повисают, обнажившись на тоненьких белых нитях, нервах или сухожилиях. А потом плакал без слез и кричал «Взять их! Посадить в тюрьму! Казнить! Непременно казнить!» «Прекратите это! Прекратите!» И тут же все прекращалось. Молодой король весь дрожа сполз на пол, бесформенной грудой трепья. Пол был какой-то странный. Почему-то не было ни знакомых керамических плиток, ни паркета, ни даже тюремного запятнанного мочой цемента. Оказалось, что он лежит на простом деревянном полу в своей комнате, в башне дворца здесь он всегда чувствовал себя в безопасности далеко от своего отца людоеда холодного неласкового безумного короля кархайда в детстве он любил играть здесь в дочке матери с пири и сидеть у камина с борхабом который брал его на руки и баюкал пока он не погружался в благостный полусон но теперь нигде не было для него Ни убежища, ни спасения, ни сна. Страшный человек в черном добрался даже сюда. Он обеими руками приподнял голову короля и без того, едва державшуюся на тоненьких белых нитях, поднял ему веки, которые король тщетно пытался сомкнуть, и они тоже повисли на таких же нитях. Кто я? Равнодушная черная маска склонилась к нему, Молодой король забился, пытаясь высвободиться из рук черного человека и зарыдал от собственного бессилия. Он знал, что сейчас начнется удушье, и он не сможет дышать, пока не произнесет вслух нужное им имя — Геррер. Однако дышать он пока мог. Это ему пока было позволено. Хорошо, что он вовремя распознал человека в черном. — А кто я? — спросил его кто-то другой, нежным, тихим голосом, и юный король всей душой устремился к этому человеку, всегда приносившему утешение и покой. — Ребат, прошептал он. — Скажи, что мне делать, Ребат? Спать. Сейчас нужно спать. Король подчинился и уснул. Глубоко, без сновидений. Только перед самым пробуждением появились сны. Снова тот неестественный, кровавый свет заката слепил его широко открытые глаза. Снова он стоял на парадном балконе дворца, глядя вниз на пятьдесят тысяч черных разверстых колодцев, извергавших фонтаны истерических воплей. Пронзительные звуки пламенем вспыхивали в его мозгу, складываясь в имя Аргавен. Имя короля в реве толпы звучало словно насмешка, словно издевательство. Он ударил руками по узким бронзовым перилам и крикнул «Я заставлю вас замолчать», но не расслышал собственного голоса, слышны были только их голоса, Ядовитые извержения множества разинутых пастей, ненавидящая короля толпа громко выкрикивала его имя. — Уйдите отсюда, мой король! — сказал тот же тихий голос, и Ребат увел его с балкона. Потом они оказались в огромном парадном зале с красными стенами. Вопли снаружи прекратились. Ребат захлопнул окна. Выражение лица его, как всегда, было спокойным, сочувственным. — Что вы намерены делать, Ваше Величество? — тихо спросил он. — Я... — Я отрекусь от престола. — Нет, — спокойно возразил Ребат. — Это было бы несправедливо. — Так что же вы все-таки намерены делать? — Молодой король стоял молча. Его била дрожь. Ребат усадил его на кованную скамью, потому что, как это и раньше часто случалось, в глазах у короля вдруг потемнело. Стены сдвинулись, и он снова очутился в крошечной тюремной камере. Позовите, позови стражу. Пусть стреляют прямо в толпу, пусть убивают. Надо проучить негодяев. Молодой король. говорил торопливо, почти захлебываясь, но очень отчетливо и громко. Он почти кричал. «Прекрасно, Ваше Величество!» — поклонился Ребат. «Вот это мудрое решение! Так и следует поступить. Так мы непременно выпутаемся из беды. Вы все делаете правильно, верьте мне. Я тебе верю. Верю. Увези меня отсюда!» — прошептал молодой король, сжимая руку Ребада. Но тот вдруг напрягся, что-то снова было не так. Он уже не верил и Ребаду, и надежды на спасение не оставалось. Ребад уже собирался уходить, по-прежнему спокойный, хотя на лице его было написано сожаление. Молодой король просил его остаться, просил вернуться назад, но снова... Снова в ушах короля начинал звучать негромкий невнятный вой, от которого череп готов был треснуть. И вот уже тот человек в красно-белом одеянии подходил все ближе, ближе, тихо ступая по бесконечному красному полу. Ваше Величество, раскрыт саговор в королевской школе ремесел. На улице близ старой гавани у самого берега моря Фонари горели ярко, но свет их растворялся в тумане. Портовый стражник Пеппенэрер обходил свой участок, ничего особенного увидеть не ожидая, но вдруг заметил, как по направлению к нему движется, спотыкаясь, какая-то странная фигура. Пеппенэрер не очень-то верил во всяких там морских порнгропов, однако теперь перед ним было явно что-то похожее. Загадочное существо, покрытое слизью и пахнущее морем, еле ползущее на тонких паучьих ножках, со стоном хватающий ртом воздух. В старинных морских легендах немало рассказывалось о порногропах. Но вся волшебная чушь быстро выветрилась у Пепенререра из головы. Перед ним явно был человек, то ли пьяница, то ли безумец, а, может, жертва загадочного преступления. Человек еле брел между унылыми серыми стенами погаузов. Эй, ты! А ну-ка, стой! — проревел Пеппенэрер. Несчастный полуголый пьянчуга глянул на него безумными глазами и спустил вопль ужаса. Попытался было удрать, но поскользнулся на покрытых литком камнях мостовой, упал... и пополз. Пепперерр взял ружье на изготовку и выпустил в пьяницу слабый звуковой заряд, ну просто чтобы тот успокоился. Потом присел рядом с ним на корточки, достал рацию и связался с западным отделением охраны, попросив прислать машину. Обе руки распростертого на холодных камнях мостовой человека безмолвные и обмякшие были покрыты пятнышками и точками, следами бесчисленных инъекций. Значит, он не был пьян, просто напичкан наркотиками. Эппенерер потянул носом, но знакомого смолистого запаха Оргрови не уловил. Наверное, какие-то другие наркотики. Интересно, это его воры так отделали? Или это родовая месть? Воры вряд ли оставили бы золотое кольцо у него на руке, массивное, широченное, с резьбой. Пеппенерер наклонился, чтобы получше рассмотреть кольцо, но тут взгляд его упал на покрытое ссадинами мертвенно-бледное лицо человека, слабо освещенное уличным фонарем. Лицо было повернуто к нему профилем. Пеппенерер порылся в кармане и достал новенькую монету. где на одной из сторон четко выделялся обращенный влево профиль короля. Потом снова посмотрел на человека, лежащего на мостовой. Его обращенный вправо профиль, несмотря на игру света и тени, показался ему знакомым. Однако, заслышав мурлыканье электромобиля, сворачивающего от старой гавани, охранник сунул монетку в карман, приговаривая под нос. «Ах, я дурак, чертов!» Дело в том, что короля Аргавена вот уже две недели не было в Эренранге. Он охотился в горах. Об этом сообщалось в каждой сводке радио новостей. «Видите ли, — сказал Хоук, врач, — Мы можем, конечно, допустить, что королю пытались дать соответствующую ментальную настройку. Однако это почти ни к каким дальнейшим выводам не приводит. Слишком многие занимаются подобными экспериментами и в Кархайде, и, разумеется, в Оргарейне. И это отнюдь не преступники, на которых можно было бы начать охоту, но вполне уважаемые люди, психиатры, физиологи. Те, кому вполне законно по роду деятельности разрешено пользоваться наркотиками. Если же им и удалось добиться поставленной цели, то все остальное они по возможности заблокировали, чтобы работе настроенного мозга не мешало ничто. Так что все ключи и отмычки спрятаны. И ни одна побуждающая команда не сработает. мы просто никогда не сможем догадаться, какой вопрос является ключевым. По-моему, добиться нужной информации без губительных последствий для мозга короля в данном случае невозможно. Даже под воздействием гипноза или сильных наркотических средств нельзя теперь узнать, какие именно идеи были королю, имплантированы, а какие являются его собственными, так сказать, автономными. Возможно, смогли бы помочь инопланетяне, хотя я лично не слишком-то верю в возможности их психиатрической науки. По-моему, они просто хвастаются своими достижениями в этой области. Впрочем, так или иначе, но необходимых специалистов у них здесь нет, остается лишь одна надежда. «Какая?» — жестко спросил лорд Геррер. «У короля живой ум и решительный характер. Прежде чем они сломили его, еще в самом начале, он мог успеть догадаться, что именно с ним делают, и установить некий психологический барьер, или, может быть, даже заблокировать память, оставив себе таким образом путь к спасению». Хоук постепенно утрачивал свойственную ему самоуверенность. Слова его как бы повисали в тишине высокого полутемного зала с красными стенами. Он так и не дождался ответа от старого Геррера. В красном зале королевского дворца даже рядом с камином вряд ли было больше двенадцати градусов Цельсия. А уж в центре зала, далеко от обоих каминов, расположенных в торцовых стенах, около пяти градусов Цельсия. За окнами порхали легкие снежинки. День был не слишком морозный, чуть ниже нуля. Весна пришла на планету Гэттен. В каминах ревел огонь, лизал своими красно-золотыми языками толстенные полени. В этом была своеобразная, чуть грубоватая кархайдская роскошь, дающая мгновенное наслаждение огнем и теплом. Жители Кархайда вообще очень любили огонь. Камины, фейерверки, молнии, метеоры, вулканы — все это доставляло им несказанную радость. Они избегали, однако, центрального отопления, особенно в жилых помещениях, хотя за долгие годы и века промышленной революции на планете Гэттен различные обогревательные приборы и системы были доведены до совершенства. батареи центрального отопления использовались лишь в арктических широтах для обогрева жилых помещений вообще гетонианцы редко испытывали комфорт как бы не позволяя себе такой роскошей и никогда не ожидая ее но всегда радостно приветствуя словно неожиданный подарок или удачу верный слуга короля застывший у его постели словно изваяние Обернулся, когда вошли врач и лорд Геррер, королевский советник, но не проронил ни слова. Вошедшие приблизились к огромному ложу на высоких золоченых ножках, покрытому тяжелыми, изысканно расшитыми красными одеялами. Распростертое на ложе тело короля оказалось почти на уровне их глаз. Гигантская кровать напоминала неподвижно застывший корабль, готовый вот-вот сорваться с якоря и унести юного Аргавена по безбрежным темным волнам тьмы в царство теней и минувших ужасных лет. Содрогнувшись от внезапно охватившего его страха, старый советник заметил, что глаза Аргавена широко распахнуты и обращены в сторону чуть приоткрытого окна. Король смотрел в узкую щель между шторами на звезды. Геррер перепугался еще больше. Но, конечно, это безумие. Его король утратил разум. Старик и сам не понимал, отчего ему так страшно. Хоук ведь предупреждал его. Наш король не совсем нормально ведет себя, лорд Геррер. Последние полмесяца он жестоко страдал. Видимо, его запугивали, пытаясь сделать из него послушную марионетку. Возможно, мозг его серьезно поврежден. Безусловно, еще проявятся и побочные, и прямые последствия отравления организма наркотиками. Но, несмотря на это предупреждение, Геррер испытал сейчас чудовищное потрясение. Вдруг ясные усталые глаза Аргавена уставились прямо на него. Не сразу, постепенно король узнавал Геррера. И тот неожиданно, он ведь не мог, разумеется, видеть того страшного человека в черной маске, заметил в глазах своего юного, бесконечно любимого короля ненависть и почти животный ужас. Увидел, как он, задыхаясь, борется со своим верным слугой, с врачом, и обессиленный падает на постель, не в состоянии убежать. Убежать от него, от Геррера. Отойдя подальше на середину холодного зала, туда, где похожая на нос корабля часть величественного ложа, скрывала его от глаз короля, Геррер услышал, как они успокаивают Аргавена и снова укладывают в постель. Голос короля звучал пронзительно, и по-детски жалобно. Точно так же во время своего последнего предсмертного приступа, помешательства, говорил и старый король Эмран таким же детским голоском. Потом наступила тишина. Слышно было лишь, как в двух каминах ревет пламя. Коргри, личный страж короля, зевнул и протер глаза. Хоук что-то накапал в склянку, потом наполнил шприц. Геррер пребывал в полном отчаянии. Дитя мое, король мой, что они с тобой сделали? Сколько было надежд, праведных, светлых, и вот все пошло прахом. Душа старого Геррера бессильно плакала, хотя с виду этот человек походил на черную каменную глыбу, тяжелую, грубо обтесанную. Он всегда отличался спокойствием, осторожностью и расчетливостью, а порой даже жестокостью. Но сейчас этот старый придворный искренне оплакивал своего короля. Он был совершенно убит горем. Для него не было в жизни иной цели, кроме верного служения любимому Аргавену. Вдруг король громко спросил. — Мое дитя? Герер вздрогнул. Ему показалось, что слова эти произнес вслух он сам. Но тут Хоук, никогда не испытывавший особой любви к королю, участливо и спокойно ответил больному. «Принц Эмрон здоров, Ваше Величество. Он сейчас с верными людьми в замке Уорривер в полной безопасности. Мы поддерживаем с ними постоянную связь. У них все хорошо». Геррер слушал тяжелое дыхание короля. Он даже подошел чуть ближе к изголовью, стараясь, впрочем, держаться в тени за высокой спинкой кровати. «Я был болен». «Да, вы еще не совсем выздоровели, Ваше Величество», — спокойно ответил врач. «Где же я?» «В вашей собственной комнате, во дворце, в Эренранге». Но тут Геррер подошел еще на шаг и по-прежнему невидимый для короля вдруг сказал... Мы так и не знаем, где вы были, ваше величество. Гладкое лицо Хоуга исказило недовольная гримаса, но, хоть он и был королевским врачом, так что в известной степени все они во дворце были в его руках, не осмелился прямо выразить свое неодобрение советнику. Однако голос Геррера ничуть не встревожил короля. Он задал еще несколько коротких вопросов, вполне разумных и ясных, а потом снова затих. Вскоре Коргри, который не отходил от своего хозяина с тех пор, как того принесли во дворец, ночью, тайком, через незаметную боковую дверцу, словно правителя, совершившего позорное самоубийство — это случалось прежде, хотя в данном случае самоубийством и не пахло — совершил государственную измену. Склонившись вперед на своем высоком сиденье, стоявшем в изголовье, Он уронил голову на край постели и уснул. Стражник у дверей сдал пост сменщику, немного пошептавшись с ним. Несколько раз приходили официальные лица. Была передана свежая сводка новостей, посвященная состоянию здоровья короля. Все говорили только шепотом. В сводке, которая будет передана по радио, сообщалось... У короля во время отдыха в Верхнем Каргаве внезапно проявились симптомы тяжелой лихорадки, и он был спешно переправлен в Эренранг. Лечение под руководством королевского врача Хоуга Рэмир Хоугрэма уже дало свои результаты, так что... ну и так далее. Да повернется колесо судьбы под рукой нашего короля и принесет ему счастье. Молились жители древних очагов, зажигая огонь в каминах, а старики, усаживаясь поближе к огоньку, ворчали. А, -а, -а все из-за того, что он ночами напролет все по городу бродил, да в горы один забирался. Все его глупые детские выдумки. Однако и старики держали радио постоянно включенным и внимательно слушали каждую сводку новостей. Множество людей толпилось на площади перед королевским дворцом. Они бесцельно слонялись, судачили, смотрели, кто входит и выходит из парадных дверей, и все время поглядывали на пустующий балкон. И сейчас на площади еще оставалось несколько сотен человек, терпеливо стоявших в снегу. Подданные любили Аргавена XVII. После тупой жестокости короля Эмрана, правление которого завершилось под сенью безумия, приведя страну к почти полному экономическому краху, на трон взошел юный король, стремительный, храбрый, непредсказуемый, однако весьма здравомыслящий и упорный в своих намерениях. А еще король Аргавен был поистине великодушен. Народ ощущал в нем огонь и свет великой души и приветствовал своего молодого правителя, в нем как бы воплотилась мощь грядущей эпохи. В кои-то веки король Кархайда был достоин своего великого королевства. — Герр, то был голос короля, и Геррер поспешил к нему, огромный, неуклюжий, торопливо пересекая зал, разделенный на теплые и холодные, светлые и темные полосы, Теперь Аргавен сидел в постели, хотя руки его дрожали от слабости, и дышал он с трудом. Однако горящие глаза короля жадно следили за спешащим к нему через темный зал Геррером. Левая рука Аргавена, на которой красовалось королевское кольцо династии Харги, покоилась рядом с лицом его спящего слуги, отстраненным и совершенно безмятежным. Геррер. С трудом, но очень ясно проговорил король. Собери совет. Скажи им, я отрекаюсь от престола. Вот и все. Неужели так сразу? А как же все эти лекарства? Шоковые терапии, гипноз, парагипноз, нейростимуляция, аккупунктура, Все замечательные способы лечения, которые расписывал Холк на бесконечных консилиумах. Неужели все напрасно? И результат все тот же? Но не будем торопиться с выводами. Пусть выводы, так сказать, отстоятся. Государь, когда ваши силы восстановятся... Нет, Геррер, сейчас. созови совет. И он снова сломался. Так лопается туго натянутая тетива лука, и снова судорожно забился в пожирающем его страхе, не находя более ни сил, ни слов, чтобы выразить свои чувства, а верный слуга по-прежнему спал, уронив голову на край королевского ложа и ничего не слышал.